Глава 15, Дом Джаспера стоял на утесе, с которого открывался вид на море и значительную часть города. Выше возносился только роскошный дворец на соседнем утесе. Как я предположила, резиденция короля с королевой. Я понятия не имела, приехали ли они в бухту Сейона и слышали ли приветственные крики «Мэйя Льеса! Моя королева!» Это была одна из трех тем, на которых мне удавалось не зацикливаться после того, как я проснулась в охотничьей хижине. Королева. Я не могла об этом размышлять и даже не пыталась. По крайней мере, пока не искупаюсь, не высплюсь и не поем хоть немного. Поэтому я лишь рассматривала стебли белых и фиолетовых цветов, свисающих из плетенных корзин, которые украшали стены внутреннего двора. Когда мы приблизились к конюшням, Мое внимание переключилось на центр двора. Там журчала и плескалась вода многоярусного фонтана, высеченного из камня полночного цвета, который отражал свет еще сильнее, чем камни, из которых возводили храмы в солисе. Из одной конюшни выскочил мужчина в коричневых штанах и свободной белой рубахе. Он перевел взгляд с Джаспера и Киерана на кастела, и в нем вспыхнуло удивление. Он низко поклонился. Ваше высочество! «Харлан», — сказал Кастел, — «знаю, ты довольно давно меня не видел, но не стоит ко мне так обращаться». Я не могла представить, чтобы кто-нибудь из вознесшихся, не говоря уже о короле с королевой, позволил себе подобную фамильярность. Люди, которые не поприветствовали герцога над должным образом, обычно бесследно исчезали. Тем временем Джаспер спешился, Харлан кивнул. «Да, ваше...» Он осекся с робкой улыбкой. «Да, довольно давно». Когда он взял поводья Сетти, я увидела, что глаза у мужчины темно карии Он либо смертный, либо из линии перевертышей. Я хотела спросить, но такой вопрос казался невежливым. Он посмотрел на меня, на миг задержавшись на моем лице. «Харлан, я хочу представить тебе кое-кому чрезвычайно важному для меня», произнёс Кастел, а Кейран повернулся к нам. «Это моя жена, Пеннилов». «Моя жена». Несмотря на все произошедшее, мое сердце глупо подскочило. «Ваша жена?» Мужчина моргнул раз, другой, и его лицо расплылось в широкой улыбке. «Поздравляю, ваше... поздравляю. Даже не знаю, какой сюрприз больше, ваше возвращение или ваша женитьба. Он любит, чтобы было либо все, либо ничего». — заметил Кейран, похлопывая по боку свою лошадь. — На случай, если ты забыл. харлан рассмеялся, почесывая светлую шевелюру. — Наверное, забыл. Он опять посмотрел на меня. — Для меня честь познакомиться с вами, ваше высочество. Он опять поклонился, на этот раз более изысканно. Кейран посмотрел на меня, вскинув бровь, и произнес одними губами. — Ваше высочество. Если бы я не так устала и стремилась не произвести во второй раз плохого первого впечатления, я бы соскочила с Эти и врезала во Альвену по лицу. Сильно. Но вместо этого я отклеила язык от неба. «Спасибо», — вымолвила я, надеясь, что мой голос не звучит для нового знакомого так же странно, как и для меня самой. «Но меня тоже не нужно так называть. Пенила сойдет». Мужчина ухмыльнулся, но мне показалось, что мое предложение влетело ему в одно ухо и вылетело из другого. «Сетти довольно много времени провел в дороге, ему может потребоваться дополнительный уход», сказал Кастел, к счастью, отвлекая от меня внимание. «Я позабочусь о нем и об остальных». Харлан взял поводья и почесал морду Сетти. Кастел грациозно спрыгнул на землю, что заставило меня удивиться тому, откуда у него берется энергия. Он сразу потянулся ко мне. Я взяла его за руки, он снял меня с седла и поставил на землю. Его руки скользнули на мои бедра и задержались там. Я посмотрела на него, а он наклонился и прижал губы к моему лбу. От сладкого поцелуя мое сердце дрогнуло. «Еще пара минут», — прошептал он, убирая мне за плечо пряди спутанных волос, «и мы останемся одни». Я кивнула. Его рука осталась на моей талии, когда мы повернулись. Киран и Джаспер остановились перед нами, но мое внимание привлекли вольвены не в человеческом облике. Они проследовали за нами во двор, и... Боги, их были сотни. Они бродили мимо конюшен и по всему поместью. Несколько десятков запрыгнули на стены двора, другие взобрались по широким ступеням особняка и стояли между колоннами. Они расступились, давая нам пройти к бронзовым дверям. Но прежде чем мы с Кастелом двинулись с места, они обратились. Все разом. Мех истончился и сменился плотью. Кости затрещали и стянулись, опять соединившись. Руки и ноги вытянулись, когти превратились в ногти. Спустя секунды они стояли перед нами в обличье смертных, демонстрируя свою наготу. Больше, чем мне хотелось бы видеть. К моим щекам прилил жар, и я попыталась не смотреть никуда я хотела спросить кастела что происходит, но все вольвены одновременно зашевелились сжав правые руки в кулаке они прижали их к середине груди и опустились на одно колено склонив головы как делали люди на улице все вольвены и во дворе и на стене и на ступенях и между колоннами у меня слегка закружилась голова А Джаспер с Кейраном повернулись к нам и сделали то же самое. «Меня они так никогда не приветствовали», — пробормотал поднос Кастел. Киран чуть приподнял голову, и я увидела, что он самодовольно ухмыляется. «Я не знаю, почему они так приветствуют меня». Кастел посмотрел на меня, сдвинув брови. «Потому что в тебе кровь». «Знаю». Мое сердце опять заколотилось. «Знаю, но...» Как выразить, насколько это казалось мне диким? Раньше мне кланялись как деви, но то было другое, и дело даже не в том, что передо мной теперь простерлись обнаженные люди. Хотя это тоже играло роль. Кейран поднялся, встретил взгляд Кастела и кивнул. Понятия не имело, как они поняли друг друга, если между ними больше не существовало уз. Проклятие! Я не знала, как они общались и когда эти узы были. Кейран что-то сказал Джасперу, и тот снова принял облик вольвена. Остальные последовали его примеру, и я удивилась тому, как все они действовали в унисон. Я проследила, как они уходили от дома, бежали по двору и исчезали за стенами. Интересно, ввел ли их инстинкт или что-то другое? кастил положил руку на середину моей спины и шагнул вперед. «Что ж, это было забавно, правда?» Я посмотрела на него, подняв брови. «Было очень много ноготы», — он усмехнулся уголком губ. «Ты привыкнешь», — заявил Киран, поднимаясь по ступеням. Я не была в этом так уверена. Киран прошел через открытые двери. «Скорее придется привыкнуть», — сказал Кастил. и склонны считать одежду обременительной. Я подумала о том, что приходится выдерживать их штанам и рубашкам, и решила, что могу понять такую точку зрения. Теплый ветерок колыхал прозрачные занавески, пока Киран вел нас через несколько гостиных, заполненных огромными креслами ярких расцветок. Когда мы шли за ним по накрытому пологом переходу, в воздухе слегка пахло корицей. Я не видела никаких признаков присутствия матери Кирана или еще кого-нибудь, и гадала, была ли она среди тех вольвенов во дворе. Наконец мы опять вошли под крышу в другом крыле дома и двинулись по длинному коридору. Когда мы прошли через очередную дверь, я замедлила шаги и вздохнула. «Сколько людей здесь живет?» «Зависит от времени года», — ответил Кейран. «Бывает, что заняты все комнаты, и многие приходят и уходят, когда нуждаются во временном убежище». «О, я внутренне зарыдала, когда мы прошли еще через две двери». «Какой длины этот коридор?» «Еще немного», — сказал Кейран. Кастел стал поглаживать мою спину медленными успокаивающими кругами. Через миг мы завернули за угол, и я увидела тупик, хвала богам. Киран остановился перед двойной дверью кремового цвета. «Я решил, что ты захочешь остановиться в своих прежних комнатах». «Ты часто здесь жил?» — спросила я. Кастел убрал руку с моей спины, и я сразу заскучала по ее касанию. Он кивнул и открыл одну створку. Мои родители не часто сюда приезжают, особенно после того, что случилось с Маликом. Я подумала, что в этом был смысл. Я предпочитала останавливаться здесь, а не в пустом поместье. Я представить не могла, насколько велик дом его родителей здесь или в столице, учитывая размеры жилища Джаспера. «Я прослежу, чтобы ваши сумки принесли из конюшни», — сказал киран «Было бы замечательно, спасибо». Кастел взглянул на него и взял меня за руку. «Нам нужно немного времени, прежде чем принимать посетителей». На лице Кейрана мелькнула ироничная усмешка. «Я прослежу, чтобы моя мать это поняла». При мысли о встрече с матерью Кейрана у меня затрепетало в животе. Затем он вышел, причем сделал это с впечатляющей быстротой. Может, боялся, что я засыплю его вопросами. Он и не догадывался, что ему не стоило об этом волноваться. Кастел открыл дверь шире, и я проковыляла в комнату. «Где же кровать?» Это все, о чем я могла думать, шагая по кремовым плиткам в комнату, посреди которой располагались диван жемчужного цвета и два широких кресла. Рядом стоял стол с мраморными ножками, изогнутыми в виде лос, и два обеденных стула с высокими спинками, обитые темно-серой тканью. Перед закрытой решетчатой дверью стоял шезлонг, а на потолке лениво крутился вентилятор. «Спальня там!» Кастел прошел под круглой аркой справа. Я вошла за ним и чуть не споткнулась. «Это самая большая на свете кровать!» Я уставилась на кровать на четырех столбиках под тонким белым балдахином. «Это?» — переспросил он, откидывая балдахин с одной стороны и закрепляя на столбике. «Кровать в моей резиденции в ВВМ-оне «Ну...» — я прочистила горло. «Поздравляю». Бросив мне усмешку, он вынул из ножен мой кинжал и положил на тумбочку, а затем вытащил свои мечи. Возле большого платяного шкафа лежали знакомые сидельные сумки. С ними мы въезжали в Атлантию в первый раз. Как долго они находились здесь, ожидая нас? Я повернулась. По другую сторону от кровати стояло несколько стульев. Еще одни решетчатые двери вели похожи на веранду, а на потолке висел вентилятор еще больше первого, с лопастями в форме листьев, которые крутились, разгоняя воздух. «Погоди», — я метнула взгляд на кастила. — «у тебя есть резиденция?» «Есть». Закончив с балдахином над кроватью, он выпрямился. «У меня есть комнаты в семейном доме, дворце, но еще и маленький дом в городе». Я была уверена, что знаю Кастила лучше, чем большинство, но мне все равно еще столько предстояло о нем узнать. Всякие неважные подробности и то, что сделало его таким, каков он сейчас. У нас еще не было времени по-настоящему раскрыть секреты друг друга, и я хотела этого так же мучительно, как обнять брата, увидеть Тони и узнать, что Таня вознеслась, как утверждала герцогиня. Я хотела этого так же сильно, как и воссоединение Кастела с его братом, и чтобы Малик оказался здоровым и невредимым. И мы чуть не упустили шанс на это время. Кастел отошел в сторону и повернулся ко мне. Я увидела позади него открытую дверь. Слабый солнечный свет заливал стены, покрытые плиткой цвета слоновой кости, и отражался от большой фарфоровой ванны. Меня потянуло вперед. Наверное, я перестала дышать, увидев, насколько огромная эта ванна, и что на полках полно бутылочек с цветной солью, кремами и лосьонами. Я не могла отвести взгляд от угла ванной комнаты. Там с потолка спускалось несколько труб. На конце каждой находилась овальная головка в крохотных дырочках. Пол под ними был прогнутым, а в центре располагался слив. Сбоку под окном стояла встроенная в стену скамья, покрытая плиткой. «Это душ», — сказал позади меня Кастил. «Если повернуть кран, сверху течет вода». «Я могла только таращиться на это чудо». «Краны над раковиной, такие же, как на душе и ванне. Красная ручка — это горячая, а синяя — холодная вода. Просто поверни его, Поппи». В его голосе звучал смех. «Смотри». Моргая, я оторвала взгляд от душа и перевела на Кастила. Он повернул красный кран. В раковину потекла вода. «Иди сюда», — подозвал меня он. «Попробуй воду. Пара секунд, она будет холодной». Я подошла и подставила руку под струю. Она была холодной. Затем стала теплой и, наконец, горячей. Ахнув, я дернула руку и перевела взгляд на Кастела. Ямочка на его правой щеке углубилась. «Добро пожаловать в страну, где горячая вода всегда под рукой». Я преисполнилась благоговения. ни бы понравилась эта комната. Наверное, она бы из нее никогда не выходила и просила бы приносить ей ужин прямо сюда. Грусть угрожала прокрасться и похитить мою радость, и было трудно отбросить ее прочь и позволить себе наслаждаться настоящим. Я опять подставила руку под воду, но Кастел закрыл кран. «Эй!» — он взял мою руку. «Можешь весь день играть с кранами и водой?» но сначала тебе нужно позаботиться». Я подняла голову и хотела сказать, что в этом нет необходимости, но увидела свое отражение, замерла, и все мысли улетучились. Я впервые видела себя с тех пор, как проснулась в хижине. Я не могла отвести глаз, и дело было не в том, что мои волосы превратились в спутанную массу. Опустив руки на край раковины, я уставилась на свое отражение. «Что ты делаешь?» — спросил Кастел. «Я выгляжу как раньше», — сказала я, отметив широкую бровь, линии носа и рта. «Но и не так». Я потрогала шрам на левой щеке. Взгляд Кастела следовал за моим в зеркале. «Тебе не кажется, что шрамы стали меньше?» — спросила я, потому что мне так казалось. «Шрамы по-прежнему были отчетливо видны» и тот, что тянулся от линии волос и пересекал бровь, и другой, проходящий по виску и напоминающий, что я чуть не потеряла глаз. Шрамы уже не казались на один тон бледнее кожи, как раньше. Они были того же оттенка розового, что и мое лицо, не грубые на ощупь и не такие рваные. «Я и не заметил», — сказал Кастел, и я встретилась с ним взглядом в зеркале. Я ощутила его удивление. Он говорил правду. Он в самом деле не заметил разницы, потому что никогда не обращал внимания на шрамы. Они для него ничего не значили. Я влюбилась бы в него еще сильнее, если бы такое было возможно». «Они стали немного бледнее», — продолжил он, склонив на бок голову. «Должно быть это из-за моей крови, из-за ее количества. Она могла исцелить некоторые старые раны». Я опустила взгляд на свою руку и увидела ее. В самом деле. Кожа стала более гладкой. «Меня поражает, что ты в первую очередь заметила шрамы». «Потому что, когда люди смотрят на меня, то видят в первую очередь шрамы», — заявила я. «Не думаю, что в первую очередь, Поппи, не раньше». Он перекинул прядь моих волос через плечо. «И уж точно не теперь». «Точно не теперь». Я опять подняла взгляд к зеркалу и перевела его от шрамов и рассыпанных по носу веснушек глазам. Зеленые, как и у отца, насколько я его помнила, но они тоже изменились. На первый взгляд это было незаметно, но я заметила. Серебристый блеск за зрачками. Мои глаза. «Они стали такими после храма Сайона», — ответил Кастел. Я моргнула раз, другой. Глаза остались такими же. А когда они светятся, они выглядят не так, правда? Он покачал головой. Тогда свет из-за зрачков просачивается на зелень и становится сильнее. О! Прошептала я. Думаю, это из-за твоего Итера. Он слегка наклонился ко мне. О! повторила я, подумав, что, наверное, эта же штука заставляет глаза кастила и других атлантианцев сиять и переливаться. Он выгнул бровь. «Это все, что ты можешь сказать при виде своих глаз?» «Мои глаза... Они ощущаются как раньше», — проговорила я, не зная, что сказать. Он вздернул уголок губ. «И они по-прежнему самые прекрасные глаза, какие я видел». Я повернулась к нему. «Тебя ничего из этого не беспокоит? Мое происхождение? То, чем я стала?» Его полуусмешка погасла. «Мы коснемся этого, когда будем говорить о Малике». «Да, поговорим. Но когда ты со мной познакомился, я была девой. Ты считал меня смертной, а потом узнал, что я наполовину атлантианка. А теперь знаешь, что я происхожу от Бога, и тебе неизвестно, кто я вообще. Мой дар тоже не тот, что прежде. Я меняюсь». «И?» «И?» «Когда ты со мной познакомилась...» Ты считала меня смертным гвардейцем, который поклялся защищать тебя. Потом узнала, что я атлантианец, а потом, что принц. Что-то из этого изменило твое отношение ко мне? Поначалу да, но... Нет, не изменило. Тогда почему тебе так трудно поверить, что это ничего не меняет для меня? Ты по-прежнему Поппи. Он коснулся моей щеки. Как бы ты ни менялась, в своем сердце ты по-прежнему будешь собой. Я опять посмотрела в зеркало и увидела знакомое лицо, которое стало чуть-чуть незнакомым. В своем сердце я чувствовала себя собой и надеялась, что это не изменится.